Глава 15 Прибыв в Волгоград, Гуров прежде всего постарался разыскать, где находится то самое агентство, на которое работала Таисия Федоровна Беклемишева. Это оказалось не самым простым делом, потому что агентство занималось проблемами персоны, уже находящейся у власти. Готовя этого человека к предстоящим выборам, консультации с ним и его командой проводились агентством, так сказать, на административной территории, куда они всякого пускали. Гуров, конечно, сумел обойти все припоны и добился встречи с руководителем агентства, влащённым, модно одетым, энергичным господином, похожим на успешного молодого дипломата. Звали его Никитой Александровичем. На вопрос Гурова Абеклемишевой руководитель агентства ответил категорически, что Таисия Федоровна считается одним из лучших работников, превосходным психологом и генератором идей. Он сказал, что потеря такой сотрудницы является для него серьезным ударом и сильно осложняет работу. «Что же все-таки случилось?» — спросил у него Гуров. «Ну вы представляете?» — пожал плечами Никита Александрович. «У нее внезапно умирает горячо любимый отец». Академик, международная величина. Стресс слишком велик. У Таисии Федоровны происходит нервный срыв, и она ложится в психиатрическое отделение. Она сама ложится, удивился Гуров. Или ее туда кладут? Она сама приняла такое решение. Таисия Федоровна умная и волевая натура. Она способна принимать самые ответственные и тяжелые решения. «Странно, что столь волевая женщина так тяжело перенесла смерть отца». «Как-то не очень вяжется», — заметил Гуров. «Но допустим. А в чем же выражался нервный срыв? Каковы были, говоря научным языком, симптомы?» Никита Александрович замялся. «Откровенно говоря, затрудняюсь на это ответить», — признался он. «Я ничего особенного не заметил. Но раз Таисия Федоровна приняла такое решение, я не стал возражать». Дело делом, но о близких забывать тоже нельзя. «Вы навещали Беклемешова в спросил Гуров. «Говорят, она очень плоха. Признаться ни разу», — сказал Никита Александрович. «Это может показаться вам равнодушием и даже цинизмом, но у нас сейчас крайне напряженный период. Каждая минута на счету. И потом Таисия Федоровна сама категорически не желала, чтобы ее навещали в больнице. Она даже не подходит к телефону. Врачи говорят, у нее тяжелая реакция на стресс. Реактивный психоз, так это, кажется, называется. И каков прогноз? Прогноз неопределенный. Мне объяснили, что тут ничего не угадаешь. Иногда человек выходит из такого состояния быстро, иногда годами. Разумеется, мы надеемся на благополучный исход. Ее комната в гостинице по-прежнему остается за ней, и ее вещи все там, все в целости и сохранности. Если желаете, можете в этом убедиться. Но если скорого выздоровление наступит, то когда мы закончим работу, мы постараемся приложить все усилия, чтобы помочь нашему лучшему сотруднику. Возможно, добьемся перевода в лучшую клинику Москвы. Да, именно так мы и поступим. Гуруф видел, что столь благородная мысль пришла в голову этому самоуверенному джентльмену только что. И вряд ли судьба Таисии Федоровны так уж сильно волновала его. Но в конечном итоге Гурова мало интересовали отношения внутри незнакомого ему коллектива. В неожиданной болезни Беклемишевой было что-то странное и отчасти даже загадочное. Гурова беседовал с мужем Таисии Федоровны, с домохозяйкой Звонарева, еще с несколькими людьми, которые знали дочь академика. И от всех этих бесед оставалось странное ощущение какой-то недосказанности, неопределенности, категорического несоответствия происходящему. Одно было совершенно ясно – до сих пор никто не видел в Таисии Федоровне человека, которого можно легко сломить. Разумеется, человеческая психика – тайна за семью печатями. Но болезнь Беклемишевой казалась Гуру не менее странной, чем смерть ее отца. Руководствуясь самому не до конца ясным предчувствием, он выпросил у Никиты Александровича фотографию Беклемишевой. Таковая отыскалась среди деловых бумаг и направился в больницу, в которой лежала Таисия Федоровна. третившись с главным врачом, Гуров первым делом поинтересовался, насколько плохо состояние Беклемишевой и не будет ли возможности устроить хотя бы самое короткое свидание. К изымлению Гурова вопрос вверх психиатров смущения. Помявшись некоторое время, врач все-таки признался, что произошло нечто странное. «Если бы вы явились вчера, — сказал он, — я бы однозначно ответил вам «нет». Беклемишеву было совершенно неадекватно. Ее состояние мы расценивали как стабильно тяжелое. В психическом плане, естественно. Кстати говоря, вспомнил он, вчера действительно приезжал еще один человек из Москвы. назвался следователем городской прокуратуры. Однако я категорически воспротивился, и он был вынужден уехать. «Какой следователь?» — удивился Гуров. «Этого не может быть. Вы видели его документы?» «Документов я не видел». Этот человек выглядел очень солидно. Мне показалось, что требовать с него документы излишне. Тем более, что свидание я все равно не разрешил. Единственное, о чем мы договорились, он посмотрел на пациентку в глазок. После этого он сразу собрался и ушел. «Так, может, мне вы тоже позволите в глазок?» спросил Гуров, которому очень не понравилась история со следователем. Он точно знал, что никого из прокуратуры здесь быть не могло. «Так я о чем и говорю», — воскликнул психиатр, покрываясь краской досады. «То было вчера, а сегодня рано утром пациентка Беклемишева дала взятку младшему персоналу, получила свою одежду и ушла из больницы. Причем, по утверждениям всех, кто был свидетелем этого, держалась она совершенно адекватно, словно ничего и не было». «Как ушла? Куда ушла?» — сердито спросил Гуров. Но тут же спохватился. простите доктор Для меня это оказалось слишком большой неожиданностью. «Для нас тоже», — сказал врач. «Лично для меня это еще и большая неприятность, потому что я уверен, что до сих пор эта женщина просто морочила мне голову. Великолепная, знаете ли, вышла бы из нее актриса». «Вы полагаете, что она притворялась?» «Несомненно, и очень ловко». «Как она попала к вам?» «Ее привела женщина, очень представительная. Назвалась коллегой по работе. «Это московская группа, они сейчас заняты». «Мне известно, чем они заняты», — перебил его Гуров. И достал фотографию. «Скажите, вот это и есть ваша пациентка?» Прользав фотографию, Хмурис уставился на нее. Брови его удивленно поползли вверх. «Позвольте, но это как раз та женщина, которая привела Бекли Мишу на прием», — воскликнул он. «Не помню ее фамилии, но это, несомненно, она». «Вы не ошибаетесь?» «Как я могу ошибиться?» Конечно, между ними было некоторое сходство, рост, цвет волос, но ошибиться — это уж слишком. У меня профессиональная память на лица. А разве вы не проверяете документы у поступающих больных? Ну, разумеется, если в этом есть необходимость. Но здесь случай был на первый взгляд совершенно ясный. Речь ведь не шла о криминале. Правда, потом стали поступать звонки из Москвы, приезжал оперативный работник. Я понимал, что это неспроста, но никаких существенных разъяснений не поступало. «Кто бы их мне самому дал, эти разъяснения?» — проворчал Гуров и спросил. «А кроме милиции кто-нибудь еще интересовался здоровьем этой женщины? Муж, коллеги по работе?» «Наверное, я не располагаю полной информации», — пожал плечами врач. «Могли быть визиты или звонки в мое отсутствие. Нужно хорошенько порасспрашивать персонал. Но, насколько мне известно, никто больше ею не интересовался. Даже муж, что вообще-то показалось мне очень странным. Больная оказалась как бы в вакууме. Теперь-то, когда обнаружился этот обман, я понимаю, в чем дело. «Да, а я его до сих пор не понимаю», — рассказал Гуров. «Для чего Беклимышевой мог понадобиться этот подлог? Чего она могла опасаться?» Если вы сейчас имеете в виду ту женщину, которая изображена на фотографии, режливо сказал психиатр, то я сомневаюсь, чтобы она чего-то опасалась. Мне она не показалась ни испуганной, ни даже сильно взволнованной. Очень деловая, очень выдержанная женщина. Да, наверняка деловая, согласился Гуров. И сообразительно Однако этот небольшой спектакль наверняка влетел и в копеечку. Думаю, немного найдется желающих лежать в психиатрическом отделении, даже в таком, из которого так просто уйти. Дело в том, что в наше отделение не госпитализируется буйно помешанное, разъяснил врач. Здесь лечатся в основном пациенты с неврозами, те, у кого не страдает интеллект. Режим у нас не такой строгий, как в собственно психиатрической клинике. Кроме того, сейчас совершенно иной подход к психиатрии. Больной обладает всеми гражданскими правами. «Это все прекрасно, доктор. Вот только актриса, которая лежала у вас под видом гражданки Беклемишевой, теперь бесследно исчезла, и вряд ли нам удастся ее разыскать. А хотелось бы спросить, что за комедию она тут разыгрывала?» На самом деле Гурова уже не так сильно интересовала личность немой больной. Комбинация с психиатрическим отделением, которую провернуло Беклемишева, поставила его в тупик ненадолго. Скоро он понял, для чего это ей понадобилось. Тессия Федоровна по каким-то причинам решила исчезнуть на некоторое время. Поскольку это решение было принято сразу после того, как она получила известие о смерти отца, значит, и связано оно было с этим печальным событием. По всей видимости, в этот момент для нее было очень важно избежать любых контактов с кем-либо. Но почему это было так для нее важно? Судя по всему, ответ на этот вопрос был связан с какой-то семейной тайной. Но членом этой семьи был еще один человек, муж Таисии Федоровны, господин Беклемишев. Человек в высшей степени корректный и положительный, и, как оказалось Гурову, не слишком самостоятельный в суждениях. Гуров беседовал с ним по поводу смерти тестя и болезни жены и пришел к выводу, что Беклемишев приятный в общении, покладистый, но в сущности равнодушный и эгоистичный человек. На словах он очень переживал случившееся, Но ни в его внешности, ни в поведении Гуров не заметил ничего такого, чтобы бы указывало на тяжелое душевное потрясение. Гуров понимал, что тесть не обязательно должен пользоваться симпатией зятя, но довольно спокойное отношение Беклемишева к болезни жены уже тогда его удивило. Своё нежелание ехать в Волгоград Беклемишев объяснил тем, что ему придется взять на себя хлопоты по организации похорон, но даже после них он не захотел навестить жену. Если верить словам врача, он даже не звонил и не справлялся о ее здоровье. Это могло показаться по-настоящему странным. Но теперь такое поведение получило неожиданное объяснение. Беклемишу не нужно было справляться о жене в Волгограде, потому что все это время она находилась в Москве, и мужу об этом было прекрасно известно. Гуров в тот же день вылетел обратно в столицу. В душе страшно негодуя на самого себя, и обзывая полным кретином. Они с Кричко настолько уверили, что смерть Звонарева делала рук какой-то хорошо организованной панды, что непростительно мало обращали внимание на его ближайших родственников, в то время как эти самые родственники разыгрывали за их спиной что-то непонятное. Это открытие было не единственным разочарованием для Гурова. Когда он вернулся в Москву и первым делом помчался в Главное управление, надеясь услышать от Кричко какие-нибудь новости, выяснилось, что ничего ободряющего тот сообщить ему не может. «Понимаешь, шлёва с Водянкиным полный афронт», — объяснил Кричко. «Опросили всех соседей. Никто ничего про 4 октября сказать не может». «Ну, не видел никто, выходил он из дома или нет. Дом там элитный, квартиры все обособленные». Каждый живет сам по себе. Но что интересно, про Водянкина вообще никто толком ничего сказать не мог. Живет он в этом доме года два уже, а ни с кем из соседей практически не знаком. Многие не знают, что есть такой сосед Водянкин. Из чего я могу заключить, что человек он скрытный и подозрительный? — Это заключение я еще во время первой встречи сделал, — недовольно заметил Гуров. — Что насчет его машины? — Тоже ничего, — вдохнул Крючко. — В доме имеется подземный гараж, но Водянкин, похоже, свою машину туда не ставит. Тоже очень подозрительный факт, между прочим. За ним бы нужно плотное наблюдение восстановить, Лёва. А то, что получилось? Ну, дал мне генерал в подмогу, мальчишку стажора А разве вдвоём за таким ухарем и следишь? Я после этой чёртовой травмы долго на ногах находиться не могу. Башка начинает раскалываться, мочи нет стажёр стажер, ну вот сегодня, например, наблюдал он за домом с утра. А когда Водянкин из дома вышел, так и не видел. И ругать-то его грешно. Что один пацан может сделать? А генерал людей больше не дал. Говорит, у вас и так группа задействована. За квартиры Шульгина наблюдают. — Кстати, по Шульгину-то что? — просил Гуров. — Никаких сообщений не поступало. Как сквозь землю провалился. Я думаю, он далеко рванул Лёва. Слишком сильно мы его напугали. Его не мы и напугали, — возразил Гуров. Его другие люди напугали. Те самые, что с академиком разделались. Предположительно, Водянкин и его компания. Вот только не пойму, в каких отношениях с ними этот Шургин находится. И еще один вопрос у нас с тобой обозначился. Дочь Звонарёва исчезла. Гуров рассказал Кричку о результатах поездки в Волгоград и предложил немедленно заняться мужем Беклемишевой. «Прошлепали мы с тобой что-то важное, Стас», — мрачно объявил «Тут такая игра идет, в которую, похоже, не двое играют, а каждый желающий. Если твоя голова способна выдержать небольшую беседу с образованным человеком, то собирайся навести несчастного мужа. Должен же человек, наконец, узнать, что с женой его творится что-то неладное». Предупреждать Беклемишу о взите они не стали, а сразу поехали к нему на квартиру. Гуру было известно, что Валерий Акач взял на работе две недели отпуска, так что с большой долей вероятности можно было ожидать, что он окажется дома. Беклемишов действительно оказался на месте, однако на звонки в дверь он отреагировал не сразу, а когда все-таки открыл дверь, гуру был поражен, в каком плачевном состоянии находится хозяин дома. Солидный и представительный господин Беклемишев был смертельно пьян. Он был настолько не в себе, что долго не мог понять, кто к нему явился, хотя в квартиру гостей пропустил и даже с трудом ворочая языком предложил им выпить. Все это показалось Гуруу очень странным. До сих пор он не подозревал Беклемишева, горького пьяницу. Но очень скоро стало ясно, что вряд ли он таковым является. Кричко обратил внимание, что в бутылке дорогого коньяка, которая стоит на столе, не хватает каких-нибудь 200 граммов, и сразу же высказал свои соображения на этот счет. «Смотри, Лёва, это его от одного стакана так развезло. Тут два варианта. Или он пьет второй раз в жизни, или у человека СТС приключился. Бывает так, когда переволнуешься, то и с одной рюмки ведет. Обнаружились еще кое-какие странности». Гуров заметил, что Беклемишев передвигается по квартире в ботинках, перемазанной грязью, которую не так-то просто найти в условиях большого города. И брюки его тоже были забрызганы грязью. И вообще вид у Валерия Аркадьевича был какой-то помятый и утомленный. Точно с утра ему пришлось выполнять тяжелую и непривычную работу. В жизни, конечно, случается всякое, но все-таки из того круга, в котором возвращался Беклемишев, редко выходят грузчики и землепашцы. Поэтому Гурова все это очень заинтересовало. Он попытался задать Беклемешу парочку навоющих вопросов, но в ответ получились бессвязные восклицания и неумело исполненные матерные ругательства. Тогда за дело взялся Кричко. Он не стал церемониться и, применив силу, уволок Валерия Аркадьевича в ванну, где минут пять удерживал его голову под стравей ледяной воды, не на отчаянные крики и жалобы истязаемого. Однако, когда через пять минут они оба вернулись в комнату, Гуров был поражен почти волшебно преображением хозяина квартиры. Беклемишев был мокрый до пояса, растерянный, жалкий, но от его опьянения не осталось почти и следа. Взгляд его приобрел ясность и осмысленность, и теперь он уже безо всякого сомнения узнал Гурова. Нельзя сказать, чтобы это его обрадовало. Гурову даже показалось, что Валерий Аркалич изрядно напуган. «В принципе, мы уже пришли в норму», — по свойски сообщил Кричко. «Все-таки доза алкоголя в крови небольшая. Здесь просто особенность нервной системы, а мы ее встряхнули неплохо». Несмотря на некоторую абсурдность ситуации, гуру самым серьезным видом поздоровался и принес извинения за доставленные Беклемишеву неприятности. «Наверное, мы несколько перешли границы допустимого», — сказал он. «Но этого требует обстоятельства, валерия кач Нам срочно нужно поговорить, а вы в некотором смысле оказались совершенно некоммуникабельны. Ради вашего же блага пришлось применить меры экстремального характера. Прошу вас, не обижайтесь. Беклемишев тяжелым взглядом посмотрел на Гурова, потом на свою насквозь промокшую рубашку и хриплым голосом сказал. «Наверное, мне нужно переодеться. Я начинаю замерзать». «Разумеется», — кивнул Гуров. — Полковник вам поможет. Слишком доверяться Беклемишу он не хотел. Мало ли, что тот мог выкинуть, оставшись в одиночестве. Поэтому Кричко сопровождал Валерия Аркадьевича, как нянька, пока тот не привел себя в порядок. Наконец они смогли сесть и спокойно поговорить, и первым подал голос Беклемишев. «Что — Что-нибудь случилось? Голос его дрожал, и в нем слышалась неприкрытая тревога. — А должно было случиться? — поинтересовался Гуров. — Я в том смысле, что вы будто ждали какой-то беды, Валерий Аркадьевич. И не только ждали, но даже искали ее. Гуров выразительно посмотрел на ноги Беклемишева, хотя тот уже сменил обувь, и брюки на нем тоже были другие. Беклемишев сделал вид, что не понял намека. Однако Кричко тут же растолковал ему безо всяких дипломатических реверансов. — Похоже, вы с утра где-то шлялись, Валерий Аркадьевич, — полуутвердительно заметил он. «Занимались оздоровительным бегом?» Приклемишев весь напрягся и резко побледнел. «С чего вы взяли?» — пробормотал он. «Я весь день был дома». «Вот я оставали», — уточнул Кричко. «А ведь вы человек не пьющий, Валерий Акадьевич. В этом плане меня не проведешь». «С чего же это вы вдруг решили сегодня нарезаться?» «Вы чем-то расстроены?» — тут же добавил Гуров. Деклемешев молча смотрел затрамлённым взглядом, то на него, то на Кричако, крепко вцепившись в сиденье стула, словно боялся с него свалиться. Он ничего не говорил, и поэтому Гуров задал следующий вопрос: "Где ваша жена, Валерий Акаевич?" И вдруг Беклемишева словно прорвало. Он скинул руки, уткнул лицо в ладони и протяжно на взрыв зарыдал. Это было так неожиданно, что Гуров и Кричако На секунду остолбенели. — Что такое? С ней что-то случилось? Гуров подскочил к Беклемишу и встряхнул его за плечи. — Прекратите рыдать! Вы же мужчина! Беклемишев с неожиданной силой оттолкнул его, вскочил и принялся бегать по комнате с криками. — Я погубил ее! Та и мертва! Он наверняка убил ее! — Как мне жить дальше? — Арестуйте меня! «Расстреляйте! Я заслужил это!» Гуров и Кричко переглянулись. Столь бурное откровенное признание явилось для них полной неожиданностью. Вдвоем они все-таки сумели усадить Беклемишева на место и кое-как успокоить его. «Не горячитесь, Валерий Аркач!» — призвал его Гуров. расстреляют мы вас всегда успеем. Извините за такую мрачноватую шутку. Вы сейчас не в себе» а потому вряд ли способны оценивать ситуацию адекватно. Лучше расскажите нам все подробно, и мы уже на свежую голову решим, как лучше поступить. И не тяните, потому что теперь вам уже нельзя сказать, будто все это розыгрыш. Тем более, что мы и сами кое-что знаем. Ведь ваша жена все это время была в Москве, верно? Да, она была здесь, схлипнув, подтвердил Беклемишев. Я не должен ничего этого рассказывать. Но теперь, когда он до нее добрался, и Таи, скорее всего, нет в живых...» И Беклемишев немного путанно рассказал обо всем, что случилось с ним и его женой после смерти тестя Опустил он единственную деталь. Вернее, постарался как можно больше затушевать ее. О возможных покупателях бумаг Звонарева. Его изложения, они были не более, чем какие-то смутные тени на далеком горизонте. Выслушав эту необыкновенную историю, Гуров размышлял совсем недолго. «Думать нечего», — заключил он. «Мы немедленно едем на квартиру, где скрывалась ваша жена. Придется нарушить установленный законом порядок, но что же поделаешь. У нас еще остается надежда, что мы застанем Таисию Федоровну живой и здоровой».